12. Минуло около двух лет. Настали первые дни мая. На балконе своего дома сидела Александра Павловна, но уже не Липина, а Лежнева. Она более года как вышла замуж за Михаила Михайловича. Она по-прежнему была мила, только пополнела в последнее время. Перед балконом, от которого в сад вели ступени, Расхаживала кормилица с краснощеким ребенком на руках, в белой шинельке и с белым помпоном на шляпе. Александра Павловна то и дело взглядывала на него. Ребенок не пищал, с важностью сосал свой палец и спокойно посматривал кругом. Достойный сын Михайла Михайловича уже сказывался в нем. Возле Александры Павловны сидел на балконе старый наш знакомый пигасов Он заметно посидел с тех пор, как мы расстались с ним, сгорбился, похудел и шипел, когда говорил, один передний зуб у него вывалился. Шипение придавало еще более ядовитости его речам. Озлобление не уменьшалось в нем с годами, но остроты его притуплялись, и он чаще прежнего повторялся. Михаила Михайловича дома не было, его ждали к чаю. Солнце уже село. Там, где оно закатилось, полоса бледно-золотого лимонного цвета тянулась вдоль небосклона. На противоположной стороне их было две. Одна пониже — голубая, другая — выше, красно-лиловая. Легкие тучки таяли в вышине. Все обещало постоянную погоду. Вдруг Пегасов засмеялся. — Чему вы, Африкан Семенович? — спросила Александра Павловна. — Да так. Вчера слышу я, один мужик говорит жене, а она эдак разболталась, не скриппы. Очень это мне понравилось. Не скриппы. Да и в самом деле, о чем может рассуждать женщина? Я, вы знаете, никогда не говорю о присутствующих. Наши старики умнее нас были. У них в сказках красавица сидит под окном, во лбу звезда, а сама не гу-гу. Вот это как следует. А то посудить сами. Третьего дня наш предводительница, как из пистолета мне в лоб выстрела говорит мне, что ей не нравится моя тенденция. Тенденция. Но не лучше ли было для нее и для всех, если б каким-нибудь благодетельным распоряжением природы она лишилась вдруг употребления языка? А вы все такое же, Африкан Семенович. Все нападаете на нас, бедных. Знаете ли, ведь это в своем роде несчастье право. «Я вас сожалею». «Несчастье? Что вы это и извольте говорить? Во-первых, по-моему, на свете только три несчастья и есть. Жить зимой в холодной квартире, летом носить узкие сапоги, да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать персидским порошком. А во-вторых, помилуйте, я самый смирный стал теперь человек. Хоть прописи с меня пиши. Вот как я нравственно веду себя». «Хорошо вы ведете себя, нечего сказать». Не дальше, как вчера, Елена Антонна мне на вас жаловалась. — Вот как-с. И что она вам такое говорила, позвольте узнать? Она говорила мне, что вы в течение целого утра на все ее вопросы только и отвечали, что чего-с, чего-с, да еще таким пискливым голосом. Пегасов засмеялся. — А ведь хорошая это была мысль. Согласитесь, александр Павловна, а? — Удивительно. Разве можно быть этак с женщиной невежливым, Африкан Семенович? — Как? — Елена Антоновна, по-вашему, женщина? — А что же она, по-вашему? — Барабан. Помилуйте, обыкновенный барабан, вот по которому бьют палками. — Ах, да, — перебила Александра Павловна, желая переменить разговор. — Вас, говорят, поздравить можно? — С чем? — С окончанием тяжбы. — Глиновские луга остались за вами? — Да. — За мною, — мрачно возразил Пегасов. — Вы столько лет этого добивались? А теперь словно недовольны. — Доложу вам, Александра Павловна, — медленно промолвил Пегасов, — ничего не может быть хуже и обиднее слишком поздно пришедшего счастья. Удовольствие оно все-таки вам доставить не может. Зато лишает вас право драгоценнейшего, право брониться и проклинать судьбу. Да, сударыня, горькая и обидная штука поздней счастья. Александра Павловна только плечами пожала. — Нянюшка! — начала она. — Я думаю Миша пора спать лечь. Подай его сюда. И Александра Павловна занялась своим сыном, а пегас отошел, ворча на другой угол балкона. Вдруг невдалеке по дороге, идущей вдоль сада, показался Михаил Михайлович на своих беговых дрожках. Перед лошадью его бежали две огромные дворные собаки — одна желтая, другая серая. Он недавно завел их. Они беспрестанно грызлись и жили в неразлучной дружбе. Им навстречу вышла из ворот старая шавка, раскрыла рот, как бы собираясь залаять, окончила тем, что зевнула, и отправилась назад, дружелюбно повиливая хвостом. «Глянь — Глянь-ка, Саша! — закричал Лежнев издали своей жене. — Кого я тебе везу? Александра Павловна не сразу узнала человека, сидевшего за спиной ее мужа. — А, господин Басистов! — воскликнула она, наконец. — О, но он! — отвечал Лежнев. — И какие славные весть привез! Вот погоди, сейчас узнаешь! И он въехал на двор. Несколько мгновений спустя он с Басистовым явился на балконе. — Ура! — воскликнул он и обнял жену. — Сережа женится! — — На ком? — с волнением спросила Александра Павловна. — Разумеется, на Наталье. — Вот приятель привез это известие из Москвы. — И письмо к тебе есть, слышь, мешок? — прибавил он, схватив сына на руки. — Дядь твой женится. Какая флегма злодейская. И тут только глазами хлопают. — Они спать хотят, — заметила няня. дас промолвил Басистов, подойдя к Александре Павловне. — Я сегодня приехал из Москвы по поручению Дарьи Михайловны, счеты по имению ревизовать. А вот и письмо. Александра Павловна поспешно распечатала письмо своего брата. Оно состояло в нескольких строках. В первом порыве радости он уведомлял сестру, что сделал предложение Наталье, получил ее согласие и Дарьи Михайловны, обещался больше написать с первой почтой и заочно всех обнимал и целовал. Видно было, что он писал в каком-то чаду. Подали чай, усадили Басистова, Расспросы посыпались на него градом всех, даже Пегасова обрадовало известие, привезенное им. — Скажите, пожалуйста, — сказал, между прочим, Лежнев, — до нас доходили слухи о каком-то господине Корчагине. Стало быть, это был вздор? Корчагин был красивый молодой человек, светский, лев, чрезвычайно надутый и важный, Он держался необыкновенно величественно, точно он был не живой человек, а собственная своя статуя, воздвигнутая по общественной подписке. — Ну нет, не совсем вздор, — с улыбкой возразил Басистов. Дарья Михайловна очень к нему благоволила, но Наталья Алексеевна и слышать о нем не хотела. — Да ведь я его знаю, — подхватил Пегасов. «Ведь он махровый болван, с треском болван, помилуйте! Ведь если б все люди были на него похожи, надо бы большие деньги брать, чтобы согласиться жить, помилуйте!» «Может быть», — возразил Басистов, «а в свете он играет роль, не из последних». «Но все равно», — воскликнула Александра Павловна, «бог с ним!» «Ах, как я рада за брата! И Наталья весела? Счастлива?» Дос, она спокойна, как всегда. Вы ведь ее знаете, но, кажется, довольна». Вечер прошел в приятных и оживленных разговорах. Сели за ужин. — Да, кстати, — спросил Лежнев у Басистова, наливая ему лафиту, — вы знаете, где Рудин? — Теперь, наверное, не знаю. Он приезжал прошлой зимой в Москву на короткое время, потом отправился с одним семейством в Симбирск. Мы с ним некоторое время переписывались. В последнем письме своем он извещал меня, что уезжает из Симбирска. Не сказал, куда, и вот с тех пор я ничего о нем не слышу. «Не пропадет!» — подхватил Пегасов. «Где-нибудь сидит да проповедует. Этот господин всегда найдет себе двух или трех поклонников, которые будут его слушать, разе не рот и давать ему взаймы деньги. Посмотрите, он кончит тем, что умрет где-нибудь в Царево-Кокшайске или в Чухломе, на руках престарелой девы в парике, которая будет думать о нем как о гениальнейшем человеке в мире. Вы очень резко о нем отзываетесь». — заметил вполголоса и с неудовольствием басистов. — Ничуть не резко, — возразил Пегасов, — а совершенно справедливо. По моему мнению, он просто не что иное, как лизоблюд. — Да, я забыл вам сказать, — продолжал он, обращаясь к Лежневу, — ведь я познакомился с этим Терлаховым, с которым Рудин за границу ездил. — Как же, как же? Что он мне рассказывал о нем? Вы себе представить не можете, умора просто! — Замечательно, что все друзья и последователи родину со временем становятся его врагами. — Прошу меня исключить из числа таких друзей, — с жаром перебил Басистов. — Но вы — другое дело, а вас и речи нет. — А что такое вам рассказывал Терлахов? — спросил Александра Павловна. — Да многое рассказывал, сегодня упомнишь. — Да вот, самый лучший, вот какой случился с Родином анекдот. «Беспрерывно развиваясь, эти господа все развиваются. Другие, например, просто спят или едят, а они находятся в моменте развития спанья или еды. Не так ли, господин Басистов?» а? Басистов ничего не ответил. «Итак, развиваюсь постоянно Рудин дошел путем философии до того умозаключения, что ему должно влюбиться» начало натыскивать предмет, достойный такого удивительного умозаключения. Фортуна ему улыбнулась. Познакомился он с одной француженкой, при хорошенькой модисткой. Дело происходило в одном немецком городе на Рейне, заметьте, да? Начал он ходить к ней, носить ей разные книги, говорить ей о природе и Гегеле. Можете себе представить положение модистки. Она считала его за астронома. Однако, вы знаете, мало он из себя ничего, ну, иностранец, русский, понравился. Вот, наконец, назначает он свидание, и очень поэтическое свидание, в гондоле на реке. Француженка согласилась, приоделась получше, поехала с ним в гондоле. Как они катались часа два? Чем же, вы думаете, занимался он все это время? Гладил француженку по голове, задумчиво глядел в небо и несколько раз повторил, что чувствует к ней отеческую нежность. Француженка вернулась домой взбешенной и сама потом все рассказала Терлахову. Вот он какой господин! И Пегасов засмеялся. — Вы старый циник, — заметила с досадой Александра Павловна. А я больше и больше убеждаюсь в том, что про Рудина, даже те, которые его бронят, ничего дурного сказать не могут. — Ничего дурного? побилуйте А его вечное житье на чужой счет, его займы, Михаил Михайлович, ведь он и у вас, наверное, занимал. — Послушайте, африкан Семенович, — начал Лежнев, и лицо его приняло серьезное выражение. — Послушайте, вы знаете... И жена моя знает, что я в последнее время особенно в расположении к Рудину не чувствовал и даже часто осуждал его. Совсем тем, Лёжнёв разлил шампанское по бокалам. Вот что я вам предлагаю. Мы сейчас пили за здоровье дорогого нашего брата и его невесты. Я предлагаю вам выпить теперь за здоровье Дмитрия Рудина. Александра Палны и Пегасов с изумлением посмотрели на Лёжнёва. А Басистов встрепенулся весь, покрасенел от радости и глаза вытаращил Я знаю его хорошо, — продолжал Лежнев. — Недостатки его мне хорошо известны. Они тем более выступают наружу, что сам он не мелкий человек. — Рутин — гениальная натура, — подхватил Басистов. — Гениальность в нем, пожалуй, есть, — возразил Лежнев. — А натура? В том-то вся его беда что натуры-то, собственно, в нем и нет. Но не в этом дело. Я хочу поговорить о том, что в нем есть хорошего, редкого. В нем есть энтузиазм. А это, поверьте мне, флегматическому человеку самое драгоценное качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудительны, равнодушны и вялы. Мы заснули, мы застыли. «И спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет. Пора!» «Помнишь, Саша, я раз говорил с тобой о нем и упрекал его в холодности? Я был и прав, и не прав тогда. Холодность — это у него в крови, это не его вина, а не в голове. Он не актер, как я называл его, не надувал, не плут, он живет на чужой счет, не как проныра, а как ребенок». Да, он действительно умрет где-нибудь в нищете и в бедности, но неужели же за это пускать в него камни? Он не сделает сам ничего именно потому, что в нем натуры, крови нет. Но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы, что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы? Да я сам первый все это испытал на себе. Саша знает, чем был для меня в молодости Рудин. Я, помнится, также утверждал, что слова Рудина не могут действовать на людей. Но я говорил тогда о людях, подобных мне в теперешние мои годы, о людях, уже поживших и поломанных жизнью. Один фальшивый звук речи, и вся ее гармония для нас исчезла. А в молодом человеке, к счастью, слух еще не так развит. Не так избалован. Если сущность того, что он слышит, ему кажется прекрасной, что ему за дело до тона, то он, он сам себе найдет. «Браво! Браво!» — воскликнул Басистов. «Как это справедливо сказано! А что касается до влияния Рудина, клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал тебя!» «О, вы слышите?» продолжал Лежнев, обращаясь к Пегасову. «Какого вам еще доказательства нужно? Вы нападаете на философию. Говоря о ней, вы не находите довольно презрительных слов. Я сам ее не больно жалую и плохо ее понимаю, но не от философии наши главные невзгоды. Философические хитросплетения и бредни никогда не привьются к русскому. На это у него слишком много здравого смысла» но нельзя же допустить, чтобы под именем философии нападали на всякое честное стремление к истине и к сознанию. Несчастье Рудину состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля, вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица, только пошлое лицо возможно без физиономии. Но опять-таки скажу, это не вина Рудина. Это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то уж винить его не станем. Нас бы очень далеко повело, если бы мы хотели разобрать, от чего у нас являются Рудины. А за то, что в нем есть хорошего, будем же ему благодарны. Это легче, чем быть несправедливым к нему, а мы были к нему несправедливы. Наказывать его не наше дело, да и не нужно... Он сам себя наказал гораздо жесточе, чем заслуживал. И дай бог, чтобы несчастье вытравило из него все дурное и оставило одно прекрасное в нем. «Пью за здоровье Рудина! Пью за здоровье товарища моих лучших годов! Пью за молодость, за ее надежды!» За ее стремление, за ее доверчивость и честность, за все то, от чего и в двадцать лет бились наши сердца, и лучше чего мы все-таки ничего не узнали и не узнаем в жизни. Пью за тебя, золотое время, пью за здоровье Рудина. Все чокнулись с Леженевым. Басистов сгоряча чуть не разбил своего стакана и осушил его разом. Пожала Лежневу руку. — Я, Михаил Михайлович, не подозревал, что вы так красноречивы, — заметил Пегасов. — Хоть бы самому господину Родину подстать. Даже меня проняло. — Я вовсе не красноречив, — возразил Лежнев не без досады. — А вас, я думаю, пронять мудрено. Впрочем, довольно о Родине. Давайте говорить о чем-нибудь другом. — Что? Как бишь его? — Пандалевский. Все у Дарьи Михайловны живет? — прибавила она, обратясь к Басистову. — Как же, все у ней! Она выхлопотала ему очень выгодное место! Леженев усмехнулся. — Вот этот не умрет в нищете. Но за это можно поручиться. Ужин кончился. Гости разошлись. Оставшись наедине с своим мужем, Александра Павловна с улыбкой посмотрела ему в лицо. — Как ты хорош был сегодня, Миша! — промолвила она, лаская его рукой полбу. — Как ты умно и благородно говорил. Сознайся, что ты немного увлекся в пользу Рудина, как прежде увлекался против него. — Лежачего не бьют. А я тогда боялся, как бы он тебе голову не вскружил. — Нет, — простодушно возразила Александра Павловна. — Он мне казался всегда слишком учеванным. Я боялась его и не знала, что говорить в его присутствии. А ведь Пегасов довольно зло подсмеялся над ним сегодня. Сознайся. «Пегасов», — проговорил Лежнев, — «и оттого именно и заступился так горячо за Рудину, что Пегасов был тут. Он смеет называть Рудина Лизоблюдом. А, по-моему, его роль, роль Пегасова, вовс-то раз хуже, имеет независимое состояние, надо всем издевается, а уж как льнет к знатным да богатым, Знаешь ли, что этот Пегасов, который с таким озлоблением все и всех ругает и на философию, нападает и на женщин, знаешь ли ты, что он, когда служил, брал взятки? И как еще? О, вот тот-то вот и есть. Неужели? Воскликнула Александра Павловна. Этого я никак не ожидала. Послушай, Миша, — прибавила она, помолчав немного, — что я хочу у тебя спросить? Что? Как ты думаешь, будет ли брат счастлив? — С Натальей. — Как тебе сказать? — Вероятности все есть. Командовать будет она, между нами таить это не для чего. Она умнее его, но он славный человек, любит ее от души, чего больше. Ведь вот мы друг друга любим и счастливы. Не правда ли? Александра Павловна улыбнулась и стиснула руку Михаиле Михайловичу. В тот самый день, когда все рассказанное нами происходило в доме Александры Павловны, в одной из отдаленных губерний России тащилась в самой зной по большой дороге плохенькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей. На облучке торчал, упираясь искоса ногами в валек, седой мужичок в дырявом армяке, и то и дело подергивал веревочными вожжами и помахивал кнутиком. А в самой кибитке сидел на тощем чемодане человек высокого роста, в фуражке и старом запыленном плаще. То был Рудин. Он сидел, понурив голову и нахлобучив козырек фуражки на глаза. Неровные толчки кибитки бросали его со стороны на сторону, Он казался совершенно бесчувственным, словно дремал. Наконец он выпрямился. — Когда же это мы до станции доедем? — спросил он мужика, сидевшего на облучке. — А вот, батюшка! — заговорил мужик и еще сильнее задергал вожжами. — Вот как на взволочок взберемся, версты две у останется не более. — а ты дома! Я тебе подумаю! — прибавил он тоненьким голосом, принимаясь стягать правую пристяжную. — Ты, кажется, очень плохо едешь, — заметил Рудин. — Мы с самого утра тащимся и никогда ехать не можем. Ты бы хоть спел что-нибудь? — Да что будешь делать, батюшка? Лошади, вы, сам видите, заморенные. Опять жара. Опять мы не можем, мы не емщики щеки. — Барашка! А, барашка! — воскликнул вдруг мужичок, обращаясь к прохожему в бурые свечонке и стоптанных лаптишках. — Посторонись, барашек! — Вишь ты, кучер! — пробормотал ему вслед прохожий и остановился. — Московская косточка! — прибавил он голосом, исполненному коризны, тряхнул головой и заковылял далее. — Куда ты? — подхватил мужичок с расстановкой, дергая коренную. — Ах ты лукавая! Право лукавая! Измученные лошаденки кое-как доплелись, наконец, до почтового двора. Рудин вылез из кибитки, расплатился с мужиком, который ему не поклонился и деньги долго пошвыривал на ладони, знать, на водку мало досталось, и сам внес чемодан в станционную комнату. Один мой знакомый, много покатавшийся на своем веку по России, сделал замечание, что если в станционной комнате на стенах висят картинки, изображающие сцены из кавказского пленника или русских генералов, то лошадей скоро достать можно. Но если на картинках представлена жизнь известного игрока Жоржа де Жермании, то путешественнику нечего надеяться на быстрый отъезд. Успеет он налюбоваться на закрученный кок, белый раскидной жилет и чрезвычайно узкие короткие панталоны игрока в молодости, на его иступленную физиономию, когда он, будучи уже старцем, Убивает, высоко взмахнув стулом в хижине с крутой крышей своего сына. В комнате, куда вошел Рудин, висели именно эти картины из тридцати лет или жизни игрока. На крик его явился смотритель, заспанный. Кстати, видел ли кто-нибудь смотрителя, не заспанного? И, не выждав даже вопроса Рудина, вялым голосом объявил, что лошадей нет. — Как же вы говорите, что лошадей нет? — промолвил Рудин. — А даже не знаете, куда я еду? Я сюда на Обывательских приехал. — А у нас никуда лошадей нет, — отвечал смотритель. — А вы куда едете? — В Энск. — Нет лошадей, — повторил смотритель и вышел вон. Рудин с досадой приблизился к окну и бросил фуражку на стол. Он немного изменился, но пожелтел в последние два года. Серебряные нити заблистали кое-где в кудрях, и глаза все еще прекрасные, как будто потускнели. Мелкие морщины, следы горьких и тревожных чувств легли около губ, на щеках, на висках. Платье на нем было изношено и старое, и белья не виднелось нигде. Пора его цветения, видимо, прошла, а он, как выражаются садовники, пошел в семя. Он принялся читать надписи по стенам — известное развлечение скучающих путешественников. Вдруг дверь заскрипела, и вошел смотритель. — Лошадей в Энск нет и долго еще не будет, — заговорил он. — А вот в Оф есть обратные. — В Оф? — промолвил Рудин. — Да помилуйте, это мне совсем не по дороге. Я еду в Пензу, а Оф лежит, кажется, «В направлении к Тамбову?» «Что ж, вы из Тамбова можете тогда проехать, а не то из Ова как-нибудь свернете». Рудин подумал. «Ну, пожалуй», — проговорил он наконец. «Велите закладывать лошадей. Мне все равно. Поеду в Тамбов». Лошадей скоро подали. Рудин вынес свой чемоданчик, взлез на телегу, сел, понурился по-прежнему, Было что-то беспомощное и грустно-покорное в его нагнутой фигуре, и тройка поплелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчиками.